ГЛАВА ШЕСТАЯ Мартирка ГНОЕ ОТСОСНОЕ Всю ночь мы не спали. Сначала стригли волосы, то есть стригла ты их Летиция, а я наблюдал и верещал, если видел, что получается совсем уж неровно. Непростое дело самой себя стричь, установив два зеркала одно напротив другого. Длинные медные пряди падали на пол. Они были похожи на бруски красного золота, которое испанцы привозят из Нового Света в трюмах своих галеонов. Я поднял клювом один локон. От него пахло полевыми цветами, безмятежностью, девичеством, тем, что никогда не вернется. Ужас какой! — пожаловалась Летиция, проведя рукой по стриженной голове. Настоящий эпин, вернее сказать, репейник. Ты, Ларочка, только посмотри. Она все время обращалась ко мне вслух. А я старался в ответ издавать хоть сколько-то понятные звуки. — Наплевать, — заметил я, красноречиво качнув головой. — Какое это имеет значение? — Ты права, девочка. Уши торчат просто непристойно. Я и не знал, что они у меня топырены. Ну, ничего. Всякий уважающий себя лекарь носит парик. Арматор дал нам целый тюк мужской одежды. В черный камзол, белую рубаху, черные штаны и козловые башмаки с грубыми чулками. Летиция нарядилась, едва мы вернулись в номер. Когда же нацепила дешевый парик из пакли бело-серого цвета, то превращение завершилось. В долговязом, длинноносом юнце было невозможно узнать медноволосую барышню, что я повстречал на Испанской набережной. Покончив с переменой пола, мы занялись укладкой багажа. Из вещей, которые фрейлен фон Дорн привезла с собой в плавании, нам мало что могло пригодиться. Платья, туфли, шляпы, нижнее белье, шелковые чулки, ароматические воды, а также иные принадлежности дамского туалета, назначение которых было мне неизвестно, отправились в сундук. В качестве предметов полезных Летиция отобрала два карманных пистолета до да складной нож. — Знаешь, Клара, — сказала она, прежде чем запереть крышку, — вот смотрю я на все эти девичьи глупости, и странное у меня предчувствие.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 Серебро, оставшиеся от 30 тысяч, тоже взяли, выдав вексель на банкирский дом «Сансон», имеющий в Сале специальную контору, которая оказывает посреднические услуги при выкупе пленников. Остальные вещи тоже были оставлены на попечение арматора. С узелком в руке и мною на плече новоиспеченный Ширужьен Навиган, морской хирург, перебрался в гостиницу попроще, согласно своему скромному положению.